— А чего она такая нервная? — озадаченно спросил Фаргус, выбегая из укрытия. — Двери нам испортила. — Угрожала, что Сакс меня в жены не возьмет. Думаю, то ли убиваться по этому поводу, то ли забить. — Забей, конечно! Я кивнула, охранитель фыркнул. — Гвозди, говорю, забей! Ты хоть представляешь, какой по ночам сквозняк на этой высоте! «Взвоишь через пару часов! Давай, работай!» Вот и хотела бы ответить, чего покрепче, да ведь пара лохматый. Пришлось вооружиться сковородкой, молотка у Шелли не завалялась, И вспомнить времена буйной молодости, когда в пионерском лагере учили косить и забивать, в прямом смысле. Косить я тоже умею, и не только от работы. Вскоре двери стояли на месте, тело скрипело и благоухало. А желудок успокоился. Даже для Фаргуса кое-что сыскалось в тумбочке Шелли. Но благодарность вместо «спасибо» я получила громкую отрыжку и, недовольное невкусно. «Фаргус, друг мой, лучше-ка ответь. Ты когда узнал, что камень не там, где мы искали?» «Я требую иммунитет от мехового манто!» Иммунитет зависит от ответа. — у Хозяйка! Ну я же сам извозился! — Хм, аргумент. Ладно. — Хорошо. — А что рулет с Викторией делал на месте происшествия? — Думаю, тот лысый неспроста там ошибался. И вполне возможно, листок из книги ты не похерила, его мыкнули. Очень профессионально и крайне злостно. то есть Он тоже воспользовался заклинанием и искал камень. А почему нет? В таком случае нам нельзя терять времени. Этот бритоголовый наверняка сообщит своей сквернобабе, что камень у меня. Чего недоброго, они откроют охоту. И тут меня посетила такая предательская мыслишка. А не вернуться ли обратно в дом Сакса? Нет, ну, если не считать того коварного акта который случился под воздействием камня. В остальном Даниэль вел себя как джентльмен. Не вел. Но все равно с ним безопасней, чем в этой хибарке. Не отпуская меня, он прекрасно понимал, что я никуда не денусь с подводной лодки-то без акваланга. Впрочем, мой энтузиазм захлебнулся широким зевком. Спать подкралась незаметно и сморила в самый ответственный момент. Когда мы решили, какой камушек следующим призывать, я уснула лицом в недоеденных макаронах, а проснулась от громкого стука в дверь, уже на кровати. «Шелли! Я знаю, что ты там!» Как в дешевых фильмах ужасов, я натянула одеяло повыше и притаилась. «Может, если сделать вид, что никого, Винсент уйдет?» «Открывай, иначе я выломаю дверь!» «Ой, кого пугает, меня или дверь? Будет так колотиться, выламывать не придется!» «Фаргус, где ты?» «Здесь я, здесь!» «Позевый, — ответил хранитель, — не дадут честным охотникам за камнями отдохнуть. что он приперся?» Ну, видимо, снова насчет камней. Попробую заговорить ему зубы, сделать вид, что я не я, ну, то есть, что я Шелли. А что, остальные поверили? К тому же, как я поняла, что до сих пор не очень-то и ясно, чьими именно стараниями я попала в разулю. Сакс думает, что меня призвал он, Винсент, что он. А на деле, быть может, какой-нибудь серый кардинал Неспроста та боевая блондинка по туалетам с клубничным рулетом шушукается. Откинула одеяло, широко зевнула и, накинув на плечи дешевый ситцевый халат, потопала к двери. Кто там? Фаргус хлопнул себя лапкой по лбу и протянул Ух ты, дубина древотоховая. Манто, шикарное манто! — Ладно, ладно. Не спрашивают у нас, кто там, а посылают импульсное заклинание. — Чего? Фаргу смахнул лапкой и сделал все за меня. Серебристый огонек скользнул под дверь. Там что-то зашипело, заискрилось, и огонек вернулся. Внутри серебристого шарика показалось изображение Винсента. — Ха, забавно. — Кажется, Винсент говорил, что они шели Шелли знакомы, но не то чтобы очень. — Так, ладно, играем. Осторожно открыла дверь и глубже закуталась в халат. — Что вы здесь делаете в такое время? — Шутки у тебя не очень. Пусти. — Извините, но я сплю и не обязана впускать в дом незнакомцев. Вы, кажется, лекарь, если я не ошибаюсь. Мужчина растерял боевой пыл и глянул на меня с сомнением. — А, вы пришли меня осмотреть? Убедиться, что все в порядке? Все в порядке. Мне ничего не беспокоит, никаких последствий нет. Ну, если не считать потери памяти. В любом случае, подождет до утра. — Мила! Процедил он сквозь зубы. «Ты сейчас играешь с огнем. Ты не понимаешь, что стоит на кону. Ты вообще ничего не понимаешь!» Вокруг моего запястья сомкнулись цепкие пальцы. «Прекрасно понимаю, что кое-кто слетел с катушек. Отпустите меня!» «Непременно, как только начнешь сотрудничать. Где камень равновесия?» «Я не понимаю, о чем вы!» Двери снова слетели с петель. Ну вот. А я с таким усердием их приколачивала, сковородку попортила. Меня вжали в стену. Как мы пролетели через прихожую, не заметила. «Где? Как?» — взревел лекарь. Но я уже обернулась мошкой и взмыла к потолку. А толку испытывать судьбу и слушать одно и то же по пятому кругу. «Лети! Я найду тебя!» — крикнул Фаргус, выскальзывая из дома. — Сбешенный Винсент так и остался глотать холодный ночной воздух и бессильно скрипеть зубами. Вот ведь подонок! А как ужом вокруг меня вился! Пфу!